Глава 46. Карина. «Ничего, что мы приехали!» После очередного броска в кольцо обратился ко мне Фил. «Просто Нина сказала, что можно, и мы заехали по пути». Я бросила взгляд на подругу. Она вся сияла, подхватила мяч, увернулась от свята и со смехом зашвырнула его в корзину. «Все правильно сделали!» — улыбнулась я другу. «Рада видеть тебя здесь!» Он подмигнул мне, подхватил мяч и тоже помчался к кольцу. Я действительно была рада видеть здесь и его, и парней. Немного удивилась, когда они приехали, потому что Ниночка забыла предупредить меня о своем приглашении, но быстро сориентировалась и сделала вид, что так и было задумано. «Я с вами!» — присоединилась к нам Ольга. «Отдала Жорик твоей маме, так что у меня есть время размять кости». «Отлично!» Я жестом пригласила ее на площадку и бросила беглый взгляд на дорожку, по которой мои мама с папой катали коляску. Смотрелось это, надо признать, довольно мило. И мы с вами, раздался вдруг голос брата. Ура! бросилась ему на шею Наташа. Я оглядела, подошедших свысока, к Вовчику и Грише у меня не было претензий, а вот присутствие Радова напрягала. Привет, парни! Он пожал каждому из друзей Фила руку, а затем и ему самому. «Здорово!» «Привет!» — слегка кивнул ему Филипп. «Видимо, рукопожатие вышла слишком крепким, потому что мой друг детства как-то загадочно хмыкнул», высвобождаясь из тисков Макса. «Во что играем?» — поинтересовался Вова. «Так, дурачимся!» — ответила Нина, крутя в руках мяч. «Предлагаю вышибалы!» — улыбнулся Макс. Я помнила этот взгляд. С таким нахальным видом он каждый раз бросал мне вызов. «Нет, это не интересно Я презрительно наморщила лоб. «Давай сыграем!» наперебой закричали все. «Глупая игра», — сказала я громче, заметив общий ажиотаж. «И к тому же травматичная». Но все присутствующие уже так завелись, что не обращали на меня никакого внимания. «Можешь не повторять». Обратился ко мне Радов, выхватив у Ниночки мяч и перекатывая его в руках. «Тебя все равно никто не слушает». «Вот гад! Да я б его...» У меня пальцы от ярости сжались в кулаки. «Я не стану играть в это», — отрезала я и направилась в другую сторону. «Испугалась?» — донеслось мне в спину. «Или опять решила досрочно признать свое поражение?» Я остановилась. Обернулась и смирила его взглядом, которым можно было резать металл. Радов еще сильнее расплылся в ехидной улыбке. Лучше бы вообще никогда больше на меня не смотрел. Как же он меня бесит! Это ты должен бояться проиграть мне, а решительно заявила я. И он звонко рассмеялся. Вот гад. Так вы идете или нет? крикнул нам Вовка. Остальные уже успели занять места на площадке. Идем, ответила я, принимая вызов. «Тогда вы вышибалы», — Проорал брат. Смеясь, как школьники, ребята сбились в кучку. «Могу я тоже сыграть с вами?» А внезапно промурлыкал кто-то. «У меня свободные полчаса до приезда монтеров Я повернулась, это была Алиса. Блондинка переоделась в короткие спортивные шорты и облегающий топ, и каждый ее шаг вызывал колыхание объемной груди, от которой совершенно нереально было оторвать взгляд. «Ну уж нет», — подумала я. «Конечно, давай с нами, идем сюда», — закричали остальные. И девушка, положив на скамейку свой планшет, направилась на площадку. «Тогда пусть она будет вышибалой», — предложил кто-то из ребят. И мне ничего не оставалось, как повиноваться. Я примкнула к ним. «Никаких свечек, картошек, бомб и солдатиков», — предупредил Вовка. «Только пули на выбывание». Идёт отозвался Радов. И игра началась. Они с Алисой стали по очереди швырять в нас мяч, а мы, хохоча и толкаясь, перемещались туда-сюда по площадке. Первый выбили Ольгу, затем Вовку, он закрыл собой свою невесту. Парням удавалось держаться дольше. Хотя я и видела, Радов намеренно кидал все сильнее и целился именно в них. Точнее, в Фила. Но тот был слишком спортивным и ловким, чтобы так просто уступить. «Ай!» — вскрикнула вдруг Ниночка, получив от Алисы мечом в бок. «Ты выбываешь!» — радостно объявила ей свадебная организаторша. «Ну и ладно!» — поплелась к скамейке Нина, обиженно потирая бедро. Следом за ней Макс мощными ударами вышиб Гришу, Давида и Свята. Ребята, казалось, совсем не расстроились. Отправились к остальным, чтобы подбадривать нас, оставшихся на поле боя. «Берегись!» — крикнула я Наташа. Поняв, что не может выбить меня, Алиса занялась ею. Швыряла мяч хлестко и резко. Другая давно бы вывихнула себе плечо такими взмахами. А это, словно заправская метательница ядра, вкладывала в каждый толчок все свои силы и всю свою хитрость. Ха-ха! Грациозно продолжал уклоняться от ударов Радова Фил. Максу никак не удавалось поразить цель, и он заметно нервничал. «Молодец!» Вдруг снова дал мне пять. Скамейка болельщиков ликовала. «Ничего, сейчас-сейчас!» Засучила рукава футболки до самых плеч Алиса. Расставила ноги пошире, прицелилась. «Удар!» «Мимо!» вскочила со скамейки Ниночка. Ольга захлопала в ладоши. «Давай, Натуся, держись!» просконтировал Вовчик. Мы все втроем обнялись, затем приготовились к новому броску, и вот тут Макс всех нас обманул. Ожидавший удара Фил дернулся, но мяч полетел в Наташу. Бум! И удар пришелся ей в плечо. Хорошо, хоть успела немного отвернуться, а то получила бы прямо в грудь. «Как жаль!» — я хлопнула ее по спине. «Держитесь тут!» — улыбнулась она нам с Филом. «Иди ко мне, моя маленькая!» — Вовка принял ее в свои объятия. «Ну, чего? Ты так долго держалась!» «Ну и как у нас стратегия?» шепнула я Филу, пока Алиса бегала за мечом. «Это девица», — указал он на свадебную строительницу, «кидает сильно, но с меткостью у нее беда, так что пока мяч летит, можно успеть сориентироваться». «Арадов», — задыхаясь, я вытерла руки о бедра. «А этот мелкий и ловкий, и удар у него поставлен. Он сначала погоняет нас, чтобы лишить сил, а потом ударит. И ударит больно, так что не подставляйся». «Справимся». Я подалась вперед и обняла его а затем мы разошлись по площадке. Теперь, когда народу стало меньше, перемещаться было удобнее. «Фил, Филька, давай!» — прокричала Нина. «Каринка, держись!» «Держись, друг!» — крикнул кто-то из парней. «Давай, мелкая!» А это уже мой брат. Я бросила на них быстрый взгляд. На скамейке никто больше не сидел. Все поддерживали нас стоя. Резкий бросок, и я едва успела сориентироваться. Шагнула в сторону, и мяч пролетел мимо. Поймав на себе неприязненный взгляд Алисы, я развернулась и очень вовремя, потому что с другой стороны в меня уже летел снаряд Радова. Оп! Я присела, и он просвистел у меня над головой. «Так им!» — подбежал ко мне Фил. Мяч улетел с площадки, поэтому у нас было время подбодрить друг друга. Фил хотел отбить мне пятерку, но Макс так мощно буравил меня глазами. Поэтому я решила воспользоваться случаем и запрыгнула на Фила для дружеского объятия. К тому времени, как Алиса вернулась с мечом, Филипп уже поставил меня обратно на асфальт. «Берегись!» — крикнул он. Но я отвлеклась. Бросила взгляд на Нину и заметила, что подруга поникла. «Ну, я и тварь. Филька же нравится ей». Но эти мысли вышиб из меня меч обрушившийся прямо на грудь. Ощущение было таким, будто... Лошадь легнула меня в солнечное сплетение. Голова закружилась и я медленно подалась назад. «Всё хорошо?» — подхватил меня Фил. Я увидела перед собой обеспокоенное лицо Макса, он тоже сразу подбежал. «Да, всё нормально», — произнесла я, закашлялась и вновь приняла вертикальное положение. «Нормально», — обожгла взглядом довольную Алису и побрела на скамейку. «Как ты?» Довольно холодно и почему-то спокойно поинтересовалась у меня Нина. «Хорошо», — ответила я, присаживаясь на край скамьи. Грудь соднила, и все еще хотелось кашлять. «Продолжаем», — объявил Радов. И обстрел продолжился. Фил держался отлично, поэтому мне не удалось долго усидеть на скамье. Я встала и запрыгала у края площадки вместе с остальными. «Фил, Фил, Фил, Фил!» Макс словно обезумел. Швырял в него мечи все яростнее и все сильнее злился собственным неудачам. Да и Алисе все чаще приходилось бегать к берегу, потому что запущенные с такой скоростью мечи, едва не пришибали ее саму, а потом летели дальше и еще дальше. Фил, держись! крикнул Вовка. А вот Нина теперь болела молча. Просто стояла, смотрела и нервно ломала пальцы. Ты чего? спросила я ее. «Ничего», — ответила подруга спокойно, но на меня не посмотрела. «Какой красивый корабль!» — задумчиво сказал Макс. «Вы только поглядите!» «Где?» — спросил кто-то, и все дружно уставились на воду. Как раз в этот момент он с силой швырнул мяч, и тот попал Филу прямо в голову. «Эй!» — заорала я, бросаясь на площадку. Не ожидавший такой подлянки Филипп рухнул на задницу и теперь сидел оглушенный, прижав ладонь к лбу. «Так нечестно!» Бросились за мной и остальные. «Ты сдурел, что ли, совсем?» Прокричала я улыбающемуся Радову. Опустилась на колени рядом с Филом и заглянула ему в лицо. «Ты как?» Тот часто-часто моргал, а на лбу у него расплывалось красное пятно. «Идиот!» Прорычала я, обернулась и уже в лицо Максу повторила. «Идиот!» «А что такого? Это же просто игра!» Рассмеялся он. «Это спорт, тут бывает больно. Так ведь, Фил?» Он наклонился к нему. «Ты ведь не в обиде, нет?» Все нормально», — мужественно отозвался Филипп, поднимаясь на ноги. «Со мной все в порядке». Нина смотрела на него, закусив губу. «Иди, посиди», — тихо сказала она. «Голова не кружится?» «Вроде нет», — негромко ответил он. «Продолжим?» — обернулась я к Радову. «Что-то я не наигралась». Подняла мяч и встала к линии. «Эй, ребят, кто со мной?» «Я». Поднял руку Свят. «Отлично», — улыбнулась я и перевела взгляд на Радова. «Теперь мы со Святом вышибалы, а ты, дружок, вставай-ка сюда, посередине. Буду тебя убивать». «Всем спасибо, мне пора возвращаться к работе». Тут же поспешила удалиться Алиса. Видимо, ее напугал мой бравый настрой. «Сейчас будут монтировать арку, мне нужно присутствовать». Она подхватила со скамейки планшет и торопливо засеменила к дому. «Встретимся позже!» «Стерва!» Но «Ничего, гадов-то, всё ещё оставался тут!» «Сыграем еще! Вова потянул Наташу на площадку. «Давай!» Через полминуты перед нами стояли они. Гриша, Давид и Ольга. Но я не замечала их. Моя главная мишень стояла неподвижно и смотрела мне прямо в глаза. «Поехали!» — крикнула я, облизнув губы размахнулась и швырнула в него мяч. Макс увернулся. «Хе-хей!» — обрадовался Вовка. Он носился по площадке точно танцор балета по сцене, не замечая, что никто в него и не целился. «На!» — свят ловко вышиб Давида. Они оба рассмеялись. Для ребят это была по-прежнему лишь веселая игра. Для меня — месть. «Держи!» Я кинула на Радова мяч, но тот, смеясь надо мной, просто шагнул в сторону. «Чёрт!» Теперь я злилась еще сильнее. Мне хотелось забить его мечами, отхлестать ладонями по лицу, хотелось... Я и сама не знала чего. Меня просто раздражала его наглая улыбка. Как он мог улыбаться все это время после того, как причинил мне такую боль? Как мог еще и меня упрекать в чем то Бесит, бесит! Держи! Свят все еще играл и веселился, а я вела битву не на жизнь, а на смерть. Металла и металла в Макса снаряды, будто машина, бесперебойно подающая мечи. Я точно знала, что мне станет легче, если я попаду. Но скоро и всем остальным стало очевидно, что целилась я только в Макса. Наташа во время моих бросков перестала перемещаться по площадке, а Гриша и вовсе не смотрел в мою сторону. И только Вовка метался по квадрату с грацией бегемота, все еще крича, что он неуловим для вражеских пуль. «Хватит!» — вдруг сказал кто-то. Я повернулась. Всё мое внимание было сосредоточено на Святе, который побежал к воде за мечом. Я даже и не заметила, как Нина подошла ко мне. «Чего хватит?» — не поняла я. Ее лицо было бесстрастным. «Разберитесь уже между собой», — разочарованно произнесла она. «Твой брат, может, и недалекий, но и он тоже скоро заметит, что между вами с Радовым что-то не то. Остальные все уже давно все поняли». «Что? Я?» «У меня будто пропал дар речи. Я не...» Подруга удалялась к скамейке, а я даже не знала, что ей ответить. «Да к черту все! Едва мяч оказался у меня в руках, я метнула его так молниеносно, что Макс не успел среагировать. Получив удар в живот, он на пару секунд зажмурился. «Это просто спорт радов!» — крикнула я, победно задирая подбородок. «Вали с площадки, слабак! Вали!» Обернулась, чтобы посмотреть на Фелю, ведь я только что отомстила за него, но обнаружила, что они с Ниной уже уходили в сторону берега вдвоем. Блин. Посмотрела на Макса. Он тоже следил за удаляющимися с площадки молодыми людьми. Похоже, перехватил мой взгляд. А когда снова посмотрел на меня, в его глазах плескалось разочарование. «Ну что, продолжаем?» — крикнул мне Свят. «Да», — ответила я неуверенно. Радов покачал головой и пошел прочь. Почему-то победа не радовала. Она имела какой-то неприятный горький привкус. И даже хуже, я совсем не ощущала удовлетворения, мною владело гадкое липкое чувство, будто я только что опять облажалась.